вам всем. По-видимому, хотел сказать что-то еще. даже снова обернулся, но передумал. Упрямо сдвинул брови, стиснул кулаки и вышел, хлопнув дверью. Лидия от безвольно опустилась на скамью и тихо заплакала. Вот только их семейных проблем нам для полного счастья не хватало, господи. Просто голова кругом. Я устало подошел к окошку, тупо глядя, как Горох опять надевает кафтан, шапку и сапоги, садится в седло и едет за ворота. Бабку увела к себе в горницу, хлипающую государюню. Митя зачем-то топнул лаптем по полу. Что-то высокопарно бурпу себе под нос и унесся вслед за царем. То ли мстить, то ли объяснять ситуацию, то ли просто жаловаться на тетку матрёну, потому как она явный враг рода человеческого, А над капусткой надругалась, то ли бещинна, будто бы ей любое злодейство с рук сойдет. Куда исчезли Васька с назимом? Я уже не видел. Только вдрогнул невольно, когда сзади на мои плечи легли две нежные лебединые ладони. Это все из-за меня, любимый. Алёна прильнула щекой к моему правому плечу. Одни несчастья тебе со мной. Да уж У влюбиться Я нежно погладил ее пальцы. Не переживай, родная. Разнос от начальства для нас обычное дело. Иногда даже полезное мобилизует, вдохновляет, заставляет строже относиться к себе и прикладывать максимум усилий для разрешения поставленной задачи. В общем, давай я тебя лучше поцелую. А давай ты мне лучше какое-нибудь задание дашь или поручение служебное, неожиданно уперлась она. все таки мы как-никак о венчаться собрались. Что ж я как жена милицейская от мужненных бед прятаться буду? Тебе нельзя выходить. Вчера выходила. И что? Кого после принесли в пыльном мешке, как картошку на овощи базу? Я допросы вести могу. Не сдавалась бывшая бесовка. У нас в отделении пытки не практикуются. А я тогда я, ну, хотя бы я не знаю. Вот именно. Я обнял ее за плечи и попытался успокоить как мог. А успокоить женщину можно только одним способом дав ей то, что она просит. А, пожалуй, есть один момент, где ты могла бы оказаться очень и очень полезной. В уборке, в стирке, до И в этом тоже, но речь об ином. Ты не могла бы съездить со мной на место гибели вощика Брыкина? Да-да, туда, на дорогу. К той самой берёзке, где было обнаружено его тело. Возможно, нам двоим удастся найти какие-нибудь улики и пополнить звенья цепи, любимый. Ты у меня чудо, радостно захлопав в ладоши, Олена повисла у меня на шее, болтая ногами. Эт в грех было не воспользоваться. Эй, ты чего? Да? Я с трудом оторвался от расцеловывания ее щек. но мы там только улеки искать будем. Так что на большее не облизывайся, милый. Все после венца. Видимо, горькое разочарование было столь явно написано на моей физиономии, что Алёна, не выдержав, прыснула в хохот и чмокнув меня в губы, убежала наверх переодеться в дорогу. Одышавшесь и взвесив все плюсы и минусы, я решил отправиться в путь на Сиптиборке. Конечно, лошадь с характером, Но время экономит круче любого авиалайнера. На обычной телеге ехали бы целый день, а так обернемся часа за два. Не может же за два часа моего отсутствия случиться чего-либо здесь совсем уж непоправимого. По крайней мере, очень на это надеюсь. Очень-очень. Я поманил сквозь оконное стекло Еремеева и выдал ему четкие указания. Митю вернуть и припахать к уборке территории. Не дай бог опять самостоятельное следствие с арестами устроит. Царицу как отревется, Отправить с эскортом стрельцов в немецкую слободу. Пусть закупит для нас кофе и договорится о ночлеге. Хватит ей у нас в отделении квартироваться. И так отношения с Боярской думой хуже некуда. А когда они поймут, где государыня спать, почевать изволит. Я вовек от плетин не отмоюсь. Бабе Иге один приказ или правильнее просьба. Думать глава экспертного отдела, думать, где эту заразу найти? На что приманить и как обезвредить? Пока мы лихо под землю не посадим, царского расположения нам не вернуть. Как тем же японцам Курильских островов. Всей Еремеевской сотне соблюдать утвержденный график дежурств и патрулирования. По возможности, гостя факты невезения у рядовых граждан мирным путем. Мы с Алёной отправляемся на служебном транспортном средстве на место возможного преступления. То есть тот факт, что труп был обнаружен висящим на березе, еще не означает, что и убит несчастный был там же, где найден. Возможно, горох в чем то и прав. Я невольно расслабился на лаврах прошлых успехов. И забыл все элементарные правила ведения следствия. А правила эти гласят: Обследование места преступления должно быть произведено в первую очередь, пока следы свежие и улики не заоптали. В общем, трудись, Фома, координируй действия сотрудников, а мы с невестой поскакали кататься. Тифку буркой стойла я выводил лично, соблюдая все меры предосторожности и безопасности. Кобылка и пританцовывала и всё пыталась подставить мне своё ушко якобы для почёсывания. Для не поясню. Это нахалка так над невинными людьми издевается. Протянешь ручку, и тебя в это же ухо так засасёт. Ахнут не успеешь. Как уже с обратной стороны вывалишься и весь в костюме Ивана Царевича. Причем как и где она тебя во все это переодевает, непонятно. А старую одежду Зверушка не возвращает просто из принципа. Один раз нам это даже на руку сыграло, когда она такую шутку с Кощеем провернула. Гражданка Сивка-Бурка, привычно начал я, принимая от одного из наших стрельцов цветную с хвостовую Я убедительно прошу вас помочь нам в нашей следственной миссии. То есть не кабенис доставить в нужное место и обратно. Идем на заданной высоте, выше леса могучего, ниже облака летучего. Американских городок не устраиваем, зигзагами не прыгаем. У Олёны три морковки в корзинке, а с меня по возвращении 2 кг меня с пивом. Если вопросов нет, кивните. Спасибо. Так я и думал. Ну что ж, любимая, залезай. Бывшая бесовка одним грациозным движением порхнула на круп нашей штатной кобылы. только подол синего сарафана на меня плеснул морским парусом. Я лично верхом ездить никогда не любил. Нет. К самим лошадям отношусь ровно, без паники и заигрываний, но согласитесь, согласись, в приличном овне или или ландкраузере чувствуешь себя куда увереннее и защищённее, чем на спине быстро бегающей домашней скотины со своим норовом. не оборудованной ремнями безопасности и банальной противоугонной системой с этими трезвыми мыслями, я кое как корабкол в шебло. Моя любимая крепко обхватила меня за пояс. Она явно верила в меня гораздо больше, чем я сам. В какую сторону направимся? Осторожно уточнил я. Ну, по столбовой дороге, пожала плечиком Алёна. За ворота городские, Там налево через поля, потом за речку, потом вроде А! -а, -а, -а. Её счастливый испуганный вопль так и остался звенеть у конюшни, а мы уже неслись под облаками. Лошадь вертикального взлета это вам не трактор лунный на солнечных батарейках. Это крутезна недостижимая. У нас в Кивкуборку дважды пытались бояре для царя экспроприировать. Хорошо сам горох жестко отказал. И вот сейчас это длинногривое чудо беззвучными всякопытами воздух Упоительно легко несло нас через поля, реки, леса, овраги, над деревеньками и церквами, хуторками и болотами, пока Алёна не ткнула пальчиком вниз. Поздно, родная", поморщился я, пытаясь на полном скаку завернуть чародейское животное. Кобыла возмущенно встала на дыбы посреди белейшего облака и обиженно вслипнув, пикировала вниз. Я кое как выровнял направление по водями, и пять минут спустя после умеренно мягкой посадки госпожа Лошадушка бежала неспешной рысью по широкой дороге. Погода стояла мягкая, комары и мошки не занимали. А ту самую злосчастную березу я узнал бы и без подсказки. Она стояла одна посреди редкого орешника в десяти шагах от дороги. Высокая и старая, идеально подходящая декорация для вывешивания на ней мертвого тела. Вот ей-богу, было. Было в этом дереве что-то наиграно театральное и нарочито зрелищное. Главный её долго выбирали и утвердили на роль после приличного кастинга. Вот кто-то навесил поперёк той ветки. Понятненько. Вслед за моей невестой я спрыгнул с пегла, точнее, она спрыгнула, а я сполз. Но это неважно. Висел лицом к дороге. И наверняка так, что не заметить невозможно. Ну что ж. Давай-ка попробуем осмотреть тут все повнимательнее. Сивку-бурку я припарковал у обочины, там, где трава погуще и посвежее. Пусть перехватит пару ромашек или листьев флевера, пока мы тут возимся. Поскольку Алёна больше молчала, следя за моей работой, Я рассуждал слух. Так, место подобрано идеально. На ближайший километр в обе стороны дороги ни одного высокого дерева. Чистое поле или мелкий кустарник. Ствол на 3 метра в высоту практически ровный, ни сучих ни веток. Затащить по нему тело наверх задача непростая. Если не пригнать на помощь башенный кран, Труп будет виден идеально. Все заметят, все оценят, все обратят внимание. Значит, случайность тут исключена. Все было проведено и исполнено под тщательно разработанному плану. А тщательные планы у нас составляет только один фольклорный персонаж Кощей. Угадала моя невеста. Я кивнул. фактов маловато, но все равно это он, уверен. И я найду доказательства. Осмотр самой березы ничего не дал. Дерево как дерево. никаких свидетельств присутствия посторонних лиц в радиусе 10 метров обнаружено не было. Да если на траве и оставались следы тех мужиков, что снимали тело, то их могло смыть дождиком. А может, я просто не заметил? все таки три дня прошло. Если бы хоть какая-то бутинка, упавшая сережка, слетевшая ленточка, ну, хоть что-то. Увы, ничего не было. Совсем ничего. Я раздраженно на, ну, ботинка комбатинка, пустую скорлупку грецкого ореха. Больше здесь ловить нечего. Возвращаемся, милый. Олена, утешая, погладила меня по руке. Не огорчайся так. Если за делом этим сам Кощей стоит, закон улик не оставляет. уж в этом мне поверь. Я на него не один год в спину гнула. Обними меня. Откуда он там? Никому не обращаясь, тупо спросил я. То. Кашель, что ли? И где там? Не поняла, Алёна. Не знаю, любимый. Ты своих наивыводов от тебя и ответы искать. А меня так и не обнимешь, да? Обниму. Я порывисто прижал её к груди и так же резко отпустил в ту же минуту. Откуда под берёзой орех? Да ещё не лесной, а грецкий. Белок с подбитым глазом в чистом поле не видать. Ветер прикатить не мог. Возчики тоже вряд ли обронили. Тогда что он здесь делает? Я нашел сначала одну, потом другую половинку. Внимательно осмотрел обе. Корлубки были идеально чистыми внутри. Главное в них что-то хранилось. А края явно носили на себе остатки давно высохшего клея. Вот это уже улика. Теперь я мог уверенный вид такгиге и попросить полновесную экспертизу для этого неприметного предмета. Давайте просто попробуем слегка пофантазировать. Что было в пустом пустоморехе? Быть может, он служил лишь переносной камерой для лиха. А если кто-то смог его туда упрятать, то почему этого же не можем повторить мы? Кажется, дело сдвигается с мёртвой точки. Я открыл было рот, чтобы поделиться новым прозрением с любимой, но замер. Взгляд Ольоны блуждал где-то за моей спиной. Эй, Ты нашла что-то более интересное, чем я? А? Она вскинула словно очнувшись. Подожди. В каком смысле? Я попытался прижать ее к тебе покрепче. «Да "Допомоги же!" Раздраженно буркнула моя невеста. Я чуть было не обиделся всерьез. Там кто-то кричит. Неужели не слышишь? «Где?» Там Она показала пальцем вправо, туда, где горизонт оживлял невысокий перелёт. Кто кричит? Начал озираться я, но бывшая бесовка, вывернувшись из моих рук, уже бежала со всех ног на неизвестный зов. Тихо выругавшись сквозь зубы, я поспешил следом. Метров через 10 Стало окончательно ясно, что слух моей невесты на порядок тоньше моего. Со стороны подлеска действительно доносились крики о помощи. Кричал мужчина или скорее молодой парень лет двадцати в потрёпанном зеленом кафтане, залитом кровью. В спине у него торчал обломок черной стрелы. Я уже видел такие. видел, но не хотел верить. Лицо то Улёны померквела, но первое страшное слово произнесла Пётка Тиана. "Шамаханы!" Я бросился поднимать раненого, а она так и стояла застывшим ужасом в глазах. Видимо, парень был из наших приграничных частей. и пытался предупредить государя об акте агрессии. Хотя какой чёрт об акт? Самаханы устраивают такие стычки почти ежедневно. Но если наши отправили гонца, значит война. Вот именно ее нам еще и не хватало. Потерпи, браток, скоро будем дома. Я взвалил его себе на плечи. Он уже не кричал, он скрипел зубами от боли. Только бы до города довести, а там ега поднимет. Ей в плане целительства равных нет. Шамаханы идут. успел сказать пограничникам. told словно очнулась sometimes мне помогать. Не знаю, как мы вдвоем дотащили бы его до дороги, но в этот миг передо мной, как лист перед травой, возникла искоборка. Вот уж не ожидала от этой капризной скотинки такого такта и понимания. Мы вкинули парня ей на спину, кое-как уместились сами. Дириктивое кобыла, тряхнул золотой гривой, взмыло под небеса. Я спешил в Локошкино, и все равно заставил тебя оглянуться. Край горизонта дымился. Не пройдет и двух дней, как шамаханская орда, данит у стен города. А у нас там лихо. Что бы мы ни делали, нам не повезёт. ни в нападении, ни в обороне, ни в чем. Они могут даже не атаковать, просто возьмут столицу в кольцо осады и дождутся своего часа. Отмыленные под тройной нож и сивка бурка бережно коснулась копытами земли как можно ближе к крыльцу нашего терема. Подъехали дежурные стрельцы, раненого понесли в дом. Я быстро поцеловал невесту и едва ли не бегом бросился к царю. Такие вид не могли. Ждать. И надо же было, чтобы именно в этот самый неподходящий момент меня пытались остановить все подряд со своими дурацкими заявлениями. Неужели не понятно, что если милиция куда-то вот так нервно спешит, значит дело срочное? И все остальные уж точно могут подождать. Нах Лукошкин силю похоже, считал иначе. А задержись-ка, батюшка сыскной воевода, о ваш купца третьей гильдии, заслугами отмеченного государьем уважаемого, людьми солидными, чтимого, семьей семьёй да внуками обремененного, на храм Божий жертвующего. Законы исполняющего. Уж небось, надолго-то не задержу. Один вопросик лишь задам. Вот и ответь. не чинись перед старшими. Бог гордых не любит. Так, что спросить хотел? Как жизнь молодая? Что нового в отделении так? А? Как я его не убил на месте, не знаю. Остальные продолжали тему со своими индивидуальными вариантами. Добрый день, Никита Иванович. А у вас слыхал, Вадивка. Ну, дай вам Бог. А меня что ж не позвали? Ну, суди вас Господь. А я и Теперь обижуся и сам не приду. Ну, упаси вас, Боже. А может, и приду. Что мне стоит то А, -а гражданино Честковой. Горе, горе-то какое! Всю жизнь свою вас одного любила, все 50 лет в девственности прождала, а вы на другой женитесь. а А! -а. Ну вон я ей уже все волосы-то повыдергиваю!» Прости, сыскной воевода, друг ты мне, а далее я тебя не пущу, не отпущу и не проси и глазами не зыркай, и кулаки не сжимай, и не гневайся зря. Я на тяг гневаться должен. У меня жена два дня как из дому сбежала у меня я тебе заявление писал писал почему ж ты допустил чтоб она сегодня поутру в избу заявилась да не одна а стёщенькой есть на те крест после этого сыскной воевода не пущу покуда со мной мировую не выпьешь. Как я вырвался, ума не приложу. И это ведь только трое-четверо наиболее настырных, а десяток добросердечных граждан просто искренне, от души интересующихся, как здоровечка. А пяток обиженных, мимо которых я промчался с такой скоростью, что даже не понял, чего они собственно хотели. Не нельзя так с людьми. хотя как со мной так и очень даже можно. Они народ. А народ всегда прав. В конце концов перед ними я в ответе и за себя, и за власть, и за них самих порою, Но хуже началось. Когда я, язык на плече, добрался до царского подворья. Дверьцы меня пропустили без разговоров, но поднимаясь к государю на второй этаж, я лоб в лоб налетел на реакционное крыло Боярской думы, увставшей вмятине рядом совещания. Это был тот редкий случай, когда уровень моего личного невезения взлетел на новую олимпийскую высоту. Кажется, я успел сказать только: "Граждане бояре, расступитесь. Мне царю по делу, срочно". Дальше меня молча взяли в охапку, облапили со всех сторон, как шестилетний синбернар корейского повара, и вынесли на задний двор казнить без суда и следствия. что делал тихо, пора без лишней суеты и привлечения внимания. Я бы даже сказал, перо и буднично. Через конек левого крыльца перекинули длинный шелковый пояс. С него привязали еще два профессионально настраивая скользящую петлю. Веши его, бояре. Я отбивался, словно лабораторная мышь от студентов-медиков, но силы были слишком неравны. В высоком окошке мелькнул профиль гороха. По-моему, он отлично видел, что именно тут происходит, и спокойно отвернулся. Я понял, что потерял единственного заступника при дворе. Хотя, может, государь все таки не заметил. Не может же он. Я же они же меня сейчас. Ага, попал так руиный подколодный взвился за моей спиной счастливый вопль ия Филимона. Отворил лик свой светлый царь православный от мента безбожного. Вот и пущай свершится суд праведный над грешником не из отделения. Мало ли народу баломутил, мало ли бояр на позорил, да к ещё и мне адм безвинному, всю кровь литрами так и выпил Надьте, на Я кое как обернул. Мотительный дяк совершенно безумным лицом рванул с ноги там деревянный башмак где-то и со всей дури запустил мне в голову у меня не было возможности даже увернуться он сам не попал то есть попал но не в меня кустарный образец японской обуви В дребезги, расшип то самое стекло, за которым только что мелькнул царь. Дневный листок гороха выжил в пустой раме. А! -а, -а, -а Энт надёжный государь, о слушники твои, против нашего Никитушки Иваныча сильное зло умышляют. Тонко проблеял у смерти перепуганный гражданин Груздев, мигом сдавший всех вот я и дерзнул тебя батюшку сандаликом предупредить покуда греха не случилось а!» бояре бухнулись на колени те кто похрабрее бросили меня переключившись на битьё переметнувшегося дьяка Шелковую петлю со своей шеи я снимал сам дрожащими руками так и не дождавшись посторонней помощи. Набежавшие царские стрельцы спешно наводили порядок. Не знаю, да и не хочу знать, чем это кончится для фракции и Бодрова. Мне было важно успеть донести главное. Шамаханы и их орда движется на Лукошкина! Поднимайте войска. Гору Сдвинул брови зло плюнул вниз, перекрестился и сделал мне знак подниматься наверх очень надеюсь что мой ленивые невезения на сегодня полностью чепан а еще лучше выбран до конца недели потому что жить оказывается хочется Экстренное совещание правительства в лице царя, боярина Кашкина и меня было собрано в течение получаса. Могли бы и раньше, но Кашкин приболел. Пока за ним послали, пока гонец дважды навернулся, пока у боярской телеги слетело колесо. Сами понимаете, живем в полном невезении. Лихо оно демократично достается всем. Як Филимон Груздьев рвался присутствовать в качестве секретаря, но был отклонён редким единодушием. Государь сидел на коленях в углу своего кабинета на чистеньком татами и что-то выстукивал холеными ногтями по узорчатой гарде японского меча. старый боярин, сурово устроился на крепком русском табурете, если он и неодобрительно относился к гороховым кефидонам, то сверх меры этого